Глава 16 Надежда. Обратно ехала погруженная в свои думы и вряд ли обращала внимание на пейзаж за окном. Я вспоминала льва, его движение, мимику, запах. Это было просто какое-то наваждение. Я никак не могла перестать о нем думать. Уже на подъезде к городу начала размышлять, как уговорить ему, снова отправить меня к нему домой. Но в голову ничего не приходило. Напряжение последних часов, потрясение, которое я испытала при знакомстве с Львом, все это совершенно вымотало меня. Сил разговаривать с начальницей, тем более отчитываться о поездке, совершенно не было. Может, перенести беседу с ней на завтра? А что, хорошая мысль. Я достала мобильный телефон и набрала номер Грушевской. «Эмма?» «Начала была я, но она меня перебила». «Надька, молодец!» Он звонил. «Сказал, что согласен». «Я так и знала, что могу на тебя рассчитывать». Радостно затараторила начальница. «Даже не представляю, как тебе удалось его уговорить. Этот лев, он же совсем не переносит опозданий. Меня сразу предупредили, что быть на месте нужно тютелька в тютельку. Ты извини, что я на тебя набросилась. Просто так сложно к нему попасть». «Не молен ведь берётся за одно дело, даже если напрашиваются десятки. При таких расценках ещё и такая очередь». Я дождалась, когда она наберёт воздуха для нового вдоха и вставила свои пять копеек. «Эмма, я что-то устала. Можно я домой сразу? Хочу в ванну забраться, в себя прийти. С ним, знаешь ли, нелегко было». Добавила жалостливым тоном. «Конечно, конечно, отдыхай». Тут же согласилась начальница. «Завтра всё расскажешь». «Спасибо, Эмма. До завтра. Пока-пока». Она первой отключилась. «Адрес меняется», – обратилась я к водителю и назвала свою улицу. Квартира досталась мне от дедушки. И располагалась она в старом доме еще сталинской постройки, с толстыми стенами, высокими потолками и большими створчатыми окнами. Мой дедушка всю жизнь преподавал литературу в педагогическом институте. Он-то меня и вырастил потому что мама была актрисой драматического театра, а папа – режиссёром, и они постоянно находились на гастролях. Когда мне было 11, папа умер от рака. В театр пришёл новый режиссёр, и мама не нашла с ним общий язык. Через пару лет она поехала в Сочи и встретила там другого режиссёра, который позвал её на главную роль в свой новый спектакль. Всё то время, что мама репетировала, а потом собирала аншлаги, Я жила с дедушкой. Когда мне исполнилось 14, она приехала со своим новым режиссёром, то есть уже мужем, и позвала с собой в Сочи. Я посмотрела на дедушку и поняла, что хочу жить только с ним. Мама довольно спокойно пережила мой отказ и уехала обратно. И чего удивляться, у нас были абсолютно разные жизни и интересы. Пару раз я приезжала на их с Владимиром Виллу на Черноморском побережье. Сочи было здорово, и Владимир оказался нормальным мужиком. Но о своем решении я ни разу не пожалела. Дедушка умер, когда я училась на четвертом курсе. Вот тогда я по-настоящему осиротела. Мама снова позвала в Сочи, но я решила остаться. Дедушка оставил мне трехкомнатную квартиру, небольшие сбережения и огромную библиотеку. Она действительно была огромной и занимала половину гостиной. А сбережений хватило, чтобы окончить институт и найти работу, которая бы мне нравилась. После смерти дедушки я прожила одна почти полгода, а затем позвала к себе однокурсницу. Таня была родом из небольшого села и жила в общежитии. Мы дружили с ней с первого курса, и когда я предложила пожить со мной, она с радостью согласилась. Я открыла тяжелую деревянную дверь и вдохнула запах родного дома. Вздохнула. Насколько же отличалась моя захламлённая, запылённая квартира от белоснежного, идеально чистого жилища льва. Ну вот опять лев. Даже если я старалась о нём не думать, он постоянно проникал в такие мысли между делом. Я скинула себе одежду и голышом прошла в ванную. Танька ещё часа два будет на работе, можно немного расслабиться. Пустила в ванну горячую воду, добавила морской соли и ароматической пены. Мой дедушка говорил, что нет ничего лучше горячей ванны в конце тяжелого дня. Пока она набирается, я решила выяснить кое-что для себя. Пошла в свою комнату и включила ноутбук. Он был уже стареньким и громко жужжал, когда начинал работать, просыпаясь после долгого сна. В строке поиска я набрала «Лев немолен». Ожидая найти фотографии и страницы социальных сетей, где можно было бы почерпнуть о нем побольше информации. Ни одного совпадения. Как такое может быть? Даже я, ничем не примечательная секретарша, оставила свой след в интернете. А Лев, он такой интересный, необычный, причем профессионал в своем деле. Вон Эмма говорит, что к нему очередь стоит в любое время года и ни одной статейки о нем, ни одной заметочки или даже просто строки, не говоря уж о фотографиях. Ничего. Несмотря на то, что Лев был компьютерщиком, в сети он не оставил ни одного следа. А может, именно потому, что был спецом, умудрился не наследить. Я разочарованно захлопнула крышку ноутбука и направилась в ванную. Вода как раз долилась до нужной отметки. Над ней пушистым ароматным облаком вспухла пена. И я забралась внутрь этого белого облачка и погрузилась в горячую воду. Какое все-таки это удовольствие принимать ванну в конце трудного дня.